глава 44 Пробуждение было тихим и спокойным в теле полная опустошенность мышцы так расслаблены, что не могу сжать кулак пальцы в фигуру складываются а сжать не получается С детства не помню таких ощущений, «Главное, нет боли и звон исчез. Я слышу. Вокруг ни звука, но я слышу эту тишину». Однако центральное ощущение – это нестерпимое требование организма немедленно посетить уборную. Огляделся. «Я в нашем бусе на полу. Средний ряд кресел удален. Лежу на его месте». Да, под головой подушкой и укрывшим стеным одеялом, но черт побери, где все. Внутри опять зашевелилось давишнее недовольство, и я поспешил задавить это мерзкое отравляющее душу чувство. В схватке с врагом мне пришли на помощь, помогли с вывихнутой ногой и даже поделились спеком. Это все из-за того, что ты ему нужен, до поры. Внутренний голос развеял благостное настроение. Все, надо завязывать с этим. Не откладывая, самым первым делом нужно объясниться с личием. Вот только доберусь до уборной. Нога туго забинтована, наложена шина. Ожидал, что появится боль, как только встану и кровь прильет к поврежденным отекшим тканям. Но нет, терпимо. Выбравшись из машины, оказался посреди гаража. В ворота опущены и скудное освещение обеспечивает открытая межкомнатная дверь, за которой что-то вроде хозяйственного блока. То, что это не предприятие, а жилой дом, сразу понятно. Очень чисто, безукоризненно белый кафель, огромные окна обеспечивают прекрасное освещение. Явно обитал здесь человек хозяйственный, из многочисленного оборудования смог опознать только стиральную машину ультразвуковую мойку и газовый котел отопления. Уборная тоже сделана по-богатому. Лишь синее пластиковое ведро с водой портит дизайн в стиле хай-тек. Без электричества техника не работает. В бачке унитаза нет воды и актуально вновь старое доброе ведро. Ну что же, можно приступать к поискам остальных членов команды. Вот только прыгать на одной ноге не очень-то удобно. Вооружившийся в гараже шваброй в качестве Стыля я отправился на поиски. Лестница на второй этаж из двух маршей советского образца, затем широкий коридор, тоже совсем не по последней моде. Наша экспедиция в полном составе обнаружилась в небольшой гостиной. В центре столик заставленный различными закусками, Похоже, что они меня ждали. Никто не сидел спиной ко мне, а Ольга еще и улыбалась, как бы говоря. Ну, конечно, я отслеживала твое приближение. И я поспешил захватить инициативу. «Всем доброго утра! Ольга, спасибо огромное за анестезию. Тебя, кстати, совсем не узнать. Хотелось бы и мне так быстро восстановиться», – ответил мне Лич. «Восстановишься, может, даже быстрее. Мы здесь немного задержимся, отдохнем. Не дело, когда половина команды – инвалиды. Отдых – это очень даже хорошо. Тем более у меня серьезный разговор. Надо разобраться с проблемой». Дарья хмыкнула, не отрываясь от планшета, где, судя по всему, гоняла беспилотник, то ли из-за интереса, то ли давая возможность расслабиться подруге. Ольга с интересом разглядывала меня, а Лич с видимым безразличием предложил «Присаживайся, вот в термосе специально для тебя горячий кофе, хотя если хочешь, можешь сделать свежий. На кухне через генератор работает варочная панель». Жажда справедливости, безусловно, благородное чувство, но организм, почуяв близость еды, потребовал немедленного завтрака, издав моим собственным желудком прямо ткивой, вой, протяжно заунывный и очень громкий. Присутствующие деликатно промолчали, лишь Дарья, так и не прерывая своего полета, выдала отвлеченная. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна!» Выпад все оставили без внимания и я налил кофе, закинул в рот кусочек козьего сыра и, собравшись с мыслями, приступил к обличению. Начало нашего путешествия вышло несколько сумбурным, и это, пожалуй, первая подходящая пауза выяснить отношения между нами. Никто не станет спорить, что инициатива отправится за белым жемчугом моя. Следовательно, я имею право реализовать свой план похода И все действия во время нашего совместного мероприятия должны, если не согласовываться со мной, то, по крайней мере, я должен знать, что происходит, куда мы движемся, зачем, кто те люди, которые присоединяются к нашей компании. Замалчивание, утаивание – это такие же недружественные действия, как и преследование, от которого мы так долго отрывались. Все это вызывает в ответ раздражение, которое отравляет пребывание в общей компании и вызывает опасения за итог всей операции. дележ возможных трофеев в такой психологической обстановке может вызвать ненужные эксцессы. Прежде чем ответить, Лич поморщился, и речь его впервые была полна неприязни и ядовитого сарказма. У классиков есть хороший момент про ключ от квартиры, где деньги лежат. Не буду говорить за наших дам, но ты хват из 100 метров не смог бы пройти по черноте, а мы проехали километры. Это первое. Второе. С какой стати я должен дарить тебе информацию о человеке, который может провести транспорт через мертвую зону и о месте, где я поднимаю бус? Ну и в-третьих. Чего ради мне раз за разом вытаскивать из задницы иммунного с раздутым самомнением и способностями на зачаточном уровне? Несмотря на давление более авторитетного, матерого, иммунного, я не желал отступать. Какой из этого следует вывод, разбегаемся или решаем проблему здесь и сейчас, все твои претензии мимо? Я не претендую на секреты и признаю твое лидерство в вопросах выживания, но я требую прозрачности. Если я задаю вопрос «Где мы?», то желаю получить на него не минуту молчания, а ответ. Если это не мое дело, то значит и ответ должен быть «Не твое дело». Если это по делу, то окей. Если нет, то это повод выстрелить первым при дележе добычи. Неужели это непонятно? А если понятно, то тогда становится очевидным исход путешествия. Ты не совсем правильно оцениваешь ситуацию. Например, как ты полагаешь, как все было в недавнем бою? Я пожал плечами. Первого мина, второго я нейтрализовал, с третьим не знаю, ты, наверное, подоспел, но это не суть. Почти все так. Я знал всех троих. Первый неплохой сенс, но не ему с дарей тягаться, и ты прав. Он умер мгновенно. Тот, которого ты подстрелил, звали Красный. Из сторожилов, каменной кожей обладал. Дар распространенный, но он мог на долгие десять минут становиться неуязвимым. Повезло, что ты именно его продырявил. Не позволил мобилизоваться, а так бы он всех разделал. Я едва не опоздал». В самый последний момент он уже на улице был. Стрела насквозь прошла, а с дыркой в теле дар не работает. Но ему только раны живцом залить, да залепить хоть скотчем. В общем, должен был прийти в норму. Даже шмели не трогал, бросил их на землю. Третий слабенький клокстоппер и неплохой Станнер мог обездвиживать жертву. Этот просто попытался удрать». Но кто же его снайпера с крупным калибром отпустит? Лич говорил без всякой иронии и бахвальства, просто излагал, как было. Я для чего все это? Схватки как с зараженными, так и с иммунными выигрывает тот, у кого дар боевития и лучше развит. Иногда даже везение не помогает. Вы трое поймали в засаду тоже троих, и повезло вам здорово, Рисунок боя пошел по вашему сценарию, но даже имея такие козыри, вы бы проиграли. Силы несопоставимы, там все трое бойцы тертые. Тот последний, если бы он вместо того, чтобы разорвать дистанцию и выйти из боя, вначале к тебе рванул, то на одного среди нас стало бы меньше. Думаю, он на красного понадеялся. Тот всегда выручал, но тут не вышло. Везение тому вино или их долгий марш по мертвому кластеру, не знаю. Ольга с Дарьей высокопрофессиональные спецы узкого небоевого профиля, к ним вопросов и быть не может. А вот себе вопрос задать ты должен. Как так получилось, что тебя вырубили первого и единственного из команды? Он сделал паузу. Прошла минута. Все молчали. Теперь о поведении. Здесь также все просто. Профессиональные команды, выходящие на кластеры, обычно имеют ровный состав, где у каждого своя функция. Когда каждый на своем месте, то подобных вопросов не возникает. «Ты заметил, что с девушками у меня все ровно? И я рейдер, а не нянька. И Если кто-то желает стать капитаном, пусть становится им». Но сделать это надо было прежде, чем собираться в поход. Процесс становления очень долгий, и вот так его друг без опыта, без закаленного дара не то, что других людей водить, самостоятельно далеко удаляться от стаба не стоит. Популярно? В течение всего монолога лично отрываясь смотрел мне в глаза. Я не сдавался. Весьма. «Не стоило идти к алмазу рано, ну и говорлив он больно. Но жеребий брошен, мы на маршруте. Ты ведешь группу, а я не могу найти свое место и веду себя инфантильно. Капризничаю и хочу, чтобы все меня слушались, так?» В ответ собеседник развел руками. Даже Дарья оторвалась от своего занятия и тоже смотрела на меня. «Очень хорошо!» Я лихорадочно подбирал правильные слова. Теперь у меня есть понимание ситуации. Дело за малым нарисовать свою картину текущего момента и постараться максимально ярко и точно перенести этот образ в головы моих компаньонов. Основной посыл – я первый в очереди и никому не позволю оттереть меня в сторону. В прежней жизни не единожды наблюдал взрослых дядек, попавших в подобную житейскую ловушку. Сорок лет – лимит времени на становление, развитие и выход в люди исчерпан. Дерзкая молодежь не просто оттирает, наступая на пятки, а обгоняет, со свистом проносясь мимо, опрокидывая в грязь лицом. У большинства в этом возрасте уже пониженный гормональный фон, лишний вес, одышка – С таким набором остается только глотать пыль и слезы. Это не инфантильность, это ее последствия. Человек, как правило, уже понимает, что что-то пошло не так, но сделать ничего не может, боится или не хочет, запал и сяк. Надо заслужить место в команде. Согласен полностью. Вопрос кому? Дарья с Ольгой? Не думаю, они основа команды. С их поиска я начал подготовку к походу. Мне? Думаю, подобное утверждение вообще лишено смысла. Оригинальный план определения цели – это суть всей операции, это и есть я. Ну и последняя кандидатура на должность соискателя очевидна. У меня не было намерений принуждать противника к оправданиям. Не такой этот человек, его не заставишь. Не было здесь и проявления строптивости, скорее это демонстрация независимости. Я желал одного – избавиться от ощущения собственной неполноценности, заткнуть этот мерзкий внутренний голос, постоянно подбивающий меня фронтировать в мелочах, выставляя самого себя в дурацком свете». Лично мой выпад отреагировал спокойно. Я и не ожидал какой-то бурной реакции, но приготовился к чему-то провокационному в стиле «Ну давай, командир, командуй». Однако оппонент неожиданно закрыл тему. «Ну что же, обмен мнениями состоялся. Теперь, надеюсь, все пойдет ровно». Слова он сопроводил пантомимой, адресованной мне. Высоко поднятые брови, ладони, разведенные в жесте ожидания чего-либо. «Еще что-то хотите предъявить?» Я ответил тем же. Энергичное мотание головой, опускание век и пожимание плечами. «Нет-нет, спасибо, я вполне удовлетворен». Лич, как ни в чем не бывало, продолжил разговор теперь уже о насущных делах. Предлагаю задержаться в этом доме на пару дней. Здесь индивидуальная система водоснабжения и гелиоколлектор. Мощности генератора хватит. Можно будет принять ванну и запустить стиралку.